Maria. Dá Antônio? Мария, я вписал свое имя золотой строкой в мировую философию. А как ты это сделал? Я дал ответ на гамлетовский вопрос. Быть или не быть? Ну что же ты ответил, Антонио? Конечно, быть. Быть. Сегодня в 7 вечера в ресторанчике у глухого Мигеля. Там соберутся все. Рауль, Фернанда, Маноло. И почему же мне там не быть? Ну потому что ты напьешься, придешь в два часа ночи и будешь орать и требовать еще текилы. Вот и прекрасно. Тем самым я отвечу еще на один извечный вопрос «Что делать?» Ответ – идти к глухому Мигелю, пить, орать и требовать еще текилы а -а. Антонио, но ведь ты всегда так делаешь Правильно Это значит, что я всю жизнь отвечал на эти вопросы, но не знал об этом Только сейчас узнал об их существовании Ну хорошо, а как тогда ты ответишь на еще один больной вопрос? Кто виноват? Ну, это вообще просто, Мария. Виновата по-любому будешь ты. Но почему? Все-таки странно, что этих писателей интересовали такие элементарные э, вопросы. А между тем вопрос, кто больше выпьет, до сих пор остается без ответа. Потому что наши с Раулем возможности еще не до конца изучены. Ну, а Антони, ну не... Пойду изучать ну, возможности. Ну, не надо, Антонио!